Глава восьмая. Рэм Грэхэм. «Желаю вам побольше красивых и здоровых малышей, генерал Грэхэм». Это просто немыслимо. Рэм хлопает входной дверью и раз за разом прокручивает в голове последние слова жены. Мотор не заводится с первого раза. Он отпускает крепкое ругательство, хоть и понимает, что раздражён из-за этой упрямой и глупой девчонки. Люди не меняются, и она не могла измениться за один вечер. Кто-то влияет на нее, подсказывает. Он выезжает за ворота и хмурится. Впрочем, главное, Анна согласна на развод. А дальше он подыщет себе подходящую девушку, которая сможет выносить наследника. Анна, Анна! Зачем ты натворила столько? Зачем лгала? И продолжаешь лгать. С каждым разом все изощреннее. Дома дворецкий передает ему надушенный конверт. Резким движением он рвет тонкую бумагу. И достает письмо от шейлы. Оно длинное, на два листа. Рэм подумывал жениться на шейле после конфликта с женой, но сейчас вряд ли. Девушка нравится ему. Она открытая и легкая, не дотягивает Даны, до конечно, но хорошо помогает забыться, хотя его семья не одобрила ее. Шейла еще не знает об этом и надеется. Он кидает письмо на стол, решив прочитать его позже. Девушку немного жаль но он отделается от нее каким-нибудь подарком. Рэм обедает в огромной столовой. Посматривает на стул напротив. Он каждый вечер на него смотрит и вспоминает Анну. Она как яд проникла под кожу и даже теперь, спустя год, продолжает отравлять кровь. Анна ведь могла додуматься завести любовника, и эта мысль окончательно отбивает аппетит. Он откидывается на спинку стула и решает установить за ней слежку. Видимо, Мисс Саманта плохо справляется. Барабанит по столу, обдумывая, как поступить с наглецом. Жена — часть дома. Даже после развода она продолжит носить его фамилию. Он не позволит позорить род. Вряд ли таинственному типу, если он существует, захочется стреляться с генералом. Рэм ведет шеей, ему не хочется признаваться, что он банально ревнует. Уж слишком тщательно он выжигал ее из сердца, выдавливал из души. «Змея! Какая же она змея!» Входит дворецкий и вносит пачку новых писем. Генерал в отпуске и со всех сторон сыпется приглашение на приемы и балы. Рэм отбрасывает несколько кокетливых розовых конвертов и выуживает письмо от отца. Старик грехом весьма озадачен продолжением их славного рода. Пишет каждый день, как не в себя, расспрашивая, не согласилась ли Анна на развод. Рэм вчитывается в корявый почерк отца. Хм, старик нашел девушку из старинного, но обедневшего рода. Хочет устроить смотрины. Нахмурившись еще сильнее, Рэм берет со стола стакан с холодной водой и делает несколько длинных глотков, чтобы запить горечь. Он женат на Айне три года, и она так и не смогла забеременеть. Поначалу он не обратил на это внимания, потом пытался скрыть от отца ведь магия Анны была вполне достаточной для зачатия и вынашивания ребенку дракона. она сама все понимала. нервничала, истерила, ревновала. совершенно напрасно. он не думал ей изменять тогда. но разыгрывать ложную беременность. это оказалось последней каплей. и ведь она врала до последнего. врала, когда целитель осмотрел ее. врала, когда нашли доказательства ее обмана. специальными зельями можно легко создать иллюзию беременности и даже поддерживать ее все девять месяцев. Самое страшное, что она, по-видимому, собиралась подсунуть ему чужого младенца. И Анна не смогла бы провернуть это самостоятельно. Тут нужны связи. Жена кричала, что ее подставили. И видит боги. Рэмбо ей поверил. Но она отказалась назвать имя того, кто ей помогал. Она заявила, что не пила зелий. Она сама верила, что ждет ребенка. И Рэм снова доверился бы ей если бы в ее покоях не нашли флаконы с остатками этих самых зелий. А известие о том, что она обворовала собственную бабушку, чтобы провернуть обман, добило его окончательно. Для начала он отселил Анну в другой дом, провел тщательное расследование. Вместо того, чтобы помочь ему, Анна его возненавидела. Он же пытался сделать так, чтобы скандал не вышел за пределы дома. Но история с бабкой вскрылась и прогремела на весь город. Тут уже родня постаралась. Анна опозорила его на всех фронтах. Рэм некоторое время держит письмо отца в руках, потом кидает его к остальным. До да чего же сильно он ошибся, когда женился на Анне. И ведь по любви женился, наплевав на все обстоятельства, сопутствовавшие этой девушке. Вечером обхожу дом. Мне интересно понять, как устроен мир, в который я попала. Вместо техники тут артефакты хоть и сильно напоминающие знакомые предметы. Вижу граммофон, что-то вроде переговорного аппарата, звонки для слуг, на магии. Экономка ненавязчиво следует за мной. Делает вид, что хочет быть полезной. Но, кажется, она занимается слежкой. «Мисс Саманта», — оборачиваюсь в дверях. «Передайте моему мужу, что память вернулась ко мне». Женщина вздрагивает и поджимает губы. Утомившись обследованием дома, я купаюсь. Переодеваюсь в просторную шелковую пижаму и запираюсь в спальне. Грызет меня одна мысль. Удивительно, что Анну обвинили в воровстве. Она ведь леди, наверняка имела хорошее воспитание и образование на уровне. И вдруг все поверили в подобную дикость? Странно. Очень странно. Я останавливаюсь у окна и некоторое время смотрю в сад. Пытаюсь сконцентрироваться. Вдруг получится нащупать какие-нибудь воспоминания Анны. Что с ней случилось? Простое падение в саду не могло привести к смерти. А она ведь погибла, раз ее место заняла я. Все эти неприятные мысли роятся в голове, и я прижимаю к вискам пальцы. Память простреливает. В ящике бюро есть второе дно. И в груди так горько. Эмоции плещутся через чурбурно, и я начинаю часто дышать. Это не мои чувства, я так не умею. Не умею так сильно чувствовать. Успокоив эту лавину, поворачиваюсь и нахожу взглядом изящное бюро. Через пару минут устраиваюсь на постели с двумя толстыми блокнотами. Один совсем дешевый с розовой потрепанной обложкой. Второй — солидный, дорогой. Пролистав страницы, понимаю, что это дневники. Боже, дневники Анны. Читать чужие личные записи неудобно. На миг ощущаю себя самозванкой, влезший в чужую жизнь, в чужое тело. Трясу головой. Я не по собственной воле здесь оказалась. И я должна знать о прошлом Анны. Это вопрос выживания. Еще не хватало, чтобы супруг упек меня в сумасшедший дом. Открываю первый блокнот. Он более ранний. Стараюсь пролистывать интимные воспоминания, тем более Анна не писала о личной жизни с мужем слишком откровенно. Она стеснялась всех этих дел, и я тоже смущаюсь натыкаясь на такие вот эпизоды. Нет, не нужно мне будить память тела. Оно и так урывками что-то вспоминает, и это вгоняет в краску. Записи Анны — не автобиография. Скорее, заметки о самых значительных моментах. Но, прочитав все от начала до конца, получается составить более-менее цельное представление о ее жизни. Погрузившись в чтение, не замечаю, как светает. Откидываюсь на подушке. Бедная девочка. Глупенькая. Стою с кровати и пересаживаюсь в кресло. Сна нет. Растираю плечи, обдумывая свое положение. Сейчас многое становится понятным. Если соединить все отрывочные сведения из дневника, выходит интересная картина. Анна была дочерью младшего лорда Майроша, Оливера. Непутевый парень. Он слонялся по свету, то искал какие-то сокровища, То ввязывался в авантюры, сидел в долгах. Стоит ли говорить, что в семье считался личностью сомнительной? И женился он на девушке с далекого юга. Мать Анны была простой. Зарабатывала тем, что гадала на картах и делала обереги. Оливер рано умер, оставив вдову с крохой на руках. Семье от него достались лишь долги и горести. Проживали они в одной экзотической стране. И приехать в империю Дургар не могли. Анну нашла бабушка Глэдис, когда девушке было уже 19 лет. С матерью они жили бедно. Та промышляла гаданием и жульничеством. И Анна росла дичком. Спасали ее только книги, которые она брала в библиотеке.